Глава 41 В какой-то момент словно вспышка осветила его мозг. Воспоминания о Кэтлин Престон, которое могло быть вымыслом и запечатленная в его мозгу прогулка по Заветной долине долгие годы мешали ему понять, что он давно любит Энн Картер, а она платит ему взаимностью. Потом он узнал, что его родители находились в состоянии прерванной жизни. И ждали возвращения в мир любви и взаимопонимания, которому они так много отдали. Он не мог их предать. Быть может, сказал он сам себе, это к лучшему. Ибо есть новый фактор умение делить одну жизнь на несколько частей. Такой метод был разумен и, по-видимому, приносил свои плоды, ведь у мутантов не хватало рабочих рук. И приходилось наилучшим способом использовать имеющиеся средства. Вы передаёте роботам то, что им можно доверить, а жизнь каждого мутанта делите, получая несколько личностей, помещённых в тела андроидов. Он не был самим собой. Он представлял часть другой личности, треть подлинного Джея Уикерса, чьё тело ожидало дня, когда в него будет возвращена жизнь. Н-Картер тоже не была сама собой, а представляла часть другой личности. Быть может, он впервые позволил своему подозрению оформиться. Она была частью Джея Уикерса и вместе с Фландерсом разделяла жизнь, бывшую некогда единой. Три андроида несли в себе некогда единую жизнь. Он, Фландерс и ещё кто-то. Его не переставал терзать вопрос: кто же всё-таки этот третий? Все трое они были связаны одной нитью, составляя почти единое целое, и в какой-то день три их жизни вернутся в тело подлинного Джея Уикерса. А когда это произойдёт? Кто станет новым Джеем Уикерсом? Или им никто не станет? Быть может, возвращение будет равносильно смерти всех троих и возобновлению сознания прежнего Джэя Уикерса? Или все они смешаются, и в воскресшем Джэе Уикерсе будут сочетаться его черты, черты Фландерса и черты третьего, неизвестного? А как же его любовь к Эн Картер? Если этим неизвестным человеком была Н Во что обратиться его вдруг вспыхнувшая нежность к ней? Что станет с его нынешней любовью после долгих лет бесплодных мечтаний? Он понимал, что если Н была этим третьим, они не смогут любить друг друга. Нельзя любить самого себя как другого человека. Невозможно любить какую-то грань самого себя, как невозможно, чтобы эта грань любила вас. Вы не могли любить человека более близкого вам, чем сестра или мать. Дважды он испытал любовь к женщине, и дважды её отняли. Он оказался в ловушке, и у него не оставалось иного выбора, как выполнить свою задачу. Он сказал Крофорду, что явится к нему, когда узнает, что происходит, и расскажет всё, чтобы найти компромисс, если он возможен. Теперь он знал Компромисс невозможен. Если его предвидение было верным. Фландерс сказал, что дар предвидения метод более естественный и более зрелый, чем рассуждение. Он, по словам Фландерса, премее извилистого пути логических рассуждений, которыми человечество пользовалось всё время своего становления. И секретное оружие оказалось старым, как мир. войной, развязанной с расчётливым цинизмом. Сколько же воин подумал, он может ещё пережить человечество. И понял: ни одной. Мутанты залог выживания человеческой расы. У него самого не осталось ни Кэтлин, ни Энн, ни даже надежда на собственную человеческую жизнь. Лион должен был приложить все силы, чтобы уберечь человеческую расу от гибели. Кто-то постучал в дверь. "Входите", отозвался Уикерс. "Завтрак будет подан, сказала Изикая, как только вы закончите в свой туалет".